Глава двадцатая. Арина. Я вздрагиваю от резкого звука упавшего учебника, сидя перед универом. На выдохе поднимаю его и обессиленно кладу рядом на скамейку. В последние несколько дней я все чаще ловлю себя на мысли, что практически ничего мне больше не радует. Хотя это и глупо, ведь я очень хотела, чтобы меня все оставили в покое. Что ж, все и оставили. Но главное, меня оставил в покое Лев Громов. Даже больше. Мы теперь не видимся и не общаемся. Собственно, все, как я и хотела. Вот только легче от этого мне совсем не стало. И теперь я думаю о нем постоянно. Эти сводящие с ума мысли изводят нервную систему. Я, конечно, запрещаю себе. А потом, как понимаю весь ужас происходящего, мне становится по-настоящему страшно. Зачем я о нем думаю? О машине этой идиотской. Да в их семье цена любимого Каена приравнивается к покупке хлебушка в моей. Значит, совсем ничего не стоит. Льву таких могут хоть десять купить. И я точно не ошибусь с расчетами. Еще бы. Если твои родители владельцы фармакологической компании. С остоном прикрываю лицо. И теперь смотрю на мир сквозь пальцы. Вот бы сейчас исчезнуть. Спрятаться куда-то, где не будут донимать мысли. Слетелись, как мухи, на... говно, да? Твои мысли и правда тот еще отстой, любимого. Сначала я думала, что все дело в том, что лев мудак, который меня опозорил перед всеми, и я думаю о нем скорее сублимируя, а не высказанном в тот вечер. Потом, что он просто говнюк, который решил поиграть с моими чувствами. А потом я вспоминаю наш последний разговор, и взгляд, который он на меня бросил. Этот взгляд заставляет меня дрожать. Я не понимаю свою реакцию, но снова и снова запрещаю себе раскручивать мысли дальше. Нет, я не буду об этом думать. Это все просто театр абсурда, а в нем я главная героиня. Достаю из сумки телефон и становлюсь еще смурнее, потому что вспоминаю свой провал с билетами на концерт любимой группы. Что сказать? Я облажалась. Когда начался старт продаж, было занято слегка другими вещами. А теперь билетов ничтожно мало. А те, что есть, стоят как контейнеровоз какой-то. Так что мне не светит концерт. И вообще мне сейчас ничего хорошего не светит. А хотя нет. Народ перестал трындеть обо мне и о Льве. Отношения закончились. Это университетская официальная версия. И я не стала ее опровергать. Оказывается, новый повод для слухов может дать тебе немного кислорода. А новый повод у нас Адель и Илья. Вернее, больше даже Адель. Во время очередной вечеринки, на которую я, разумеется, не была приглашена. Но и на нее идти не собиралась. Этот умник скинул свою сводную сестру в бассейн. Платье было белое. Фото сделали быстро. Разлетелись они шустро. Но там, по сути, и видно ничего не было. Однако нашим пираньям этого было вполне достаточно. Не грусти, а то грудь не будет расти. Рядом падает сумка, и я снова вздрагиваю и с облегчением выдыхаю, найдя глазами Адель. Вот пока мы совершенно точно не скажешь, что она парится насчет разговоров. Сняв солнцезащитные очки, девушка ослепительно улыбается. — Привет, — кивая сдержанно. «Опять по льву тухнешь? Ну хватит уже загоняться, Риша!» Я вскидываю на нее возмущенный взгляд, а потом заставляю себя прекратить эмоционировать. Слишком много ресурса уходит на человека, к которому я не должна проявлять так много внимания. Ну да. И выискивать его в толпе тоже как-то глупо. Впрочем, как и ждать его появления по ночам. Ты сходишь с ума, и это уже выходит за все рамки». Краснею и перескакиваю на другую тему, в надежде, что это точно сойдет на нет. «Так, я со всеми этими событиями пропустила концерт любимой группы!» Говорю, и в груди все ноет. «У тебя и до Адель там ныло, Риша!» «Слишком дорого?» «Заоблачно!» «Была бы я дочка депутата, то тогда это явно не было бы проблемой!» Говорю с горечью в голосе и перевожу печальный взгляд на парковку на которую прямо сейчас заезжает красный мотоцикл, поблескивающий в лучах солнца. Мое сердце пропускает удар. Водитель снимает шлем, и это Лев Громов на мотоцикле! Спустя неделю, это его первое появление в универе, но я наслышана, как он провел эту неделю. Еще один маленький укол в сердце, хотя этого укола быть совершенно точно не должно. Я слышала, что он не пропустил ни одного мероприятия за эту неделю. Подробностей, то есть с кем именно он там гулял, не знаю. Но отчетливо понимаю, если я в раздрае каком-то бешеном, то он явно нет. А с чего бы ему быть в нем, простите? Льву Громову все как в той поговорке. Буква Ю, похую. Вот и веселиться пацан, привык. Это я почему-то гружусь, страдаю по поводу и без. А другие люди ко всему относятся проще и правильно делают, собственно говоря. Как только лев скрещивается взглядом со мной, я тут же позорно отворачиваюсь. Меня бросает в жар и сразу в холод. И этот контрастный душ вытягивает из меня жило наживую. Довольно по-детски, но теперь еще издаю себя с потрохами, раскрасневшись, как переспевший персик. «Риша, ну ты просто алое пятно на этой серой улице! Ты чего?» Замолкает и выхватывает взглядом льва. И еще и кивает ему, после чего со смехом спрашивает меня. «Он на тебя смотрит предательски долго. И что ты будешь с этим делать?» «Я же скукоживаюсь и мечтаю раствориться в пространстве. Ничего, мы больше не прикидываемся!» Адаль переводит на меня очередной насмешливый и в то же время подозрительный взгляд. «Арин, ты для умной девушки иногда ведешь себя как тупица». Звучит обидно. И я моментально дергаюсь, выпрямляя спину. «Что? То? Он не прикидывается, я тебе об этом уже говорила. И дальше больше. Ты тоже не прикидываешься, судя по реакции. Он тебя волнует слегка больше, чем ты можешь самой себе сознаться. Но некоторые вещи просто надо принять». Слишком уж с жаром вещает Адель, и мне совершенно не нравится тема разговора. «Уж не о себе ты сейчас говоришь, дорогуша!» «Да, я играю против правил, и явно говорю лишнего, но вечные перебранки Адель Ильи начинают наводить на некоторые мысли. Может, не просто так эта ненависть, а от любви дергает он так ее с косички, почему бы и нет?» «Зачем тогда они друг друга доводят до состояния закипания, что в итоге выливается в очередной скандал на публике, как у итальянской семье «Адель душуется моментально». И больше не смеется. Тоже тревожный звоночек относительно того, что я вполне могу быть права. Иначе я не понимаю, откуда такая бурная реакция у обоих. Неудачно ты тему переводишь. Просто хочу напомнить, что все разы, когда я тебе говорила о похождениях льва на тусах, ты буквально закипала, как чайник. Да, она первая мне рассказывала, что лев был на этой, на той, на вон той вечеринке. И везде бухал как не в себя. Я не спрашивала подробности, а она не говорила в деталях. Мне хватало и этого. «И ты словно наручно это делала снова и снова, да?» Сжимаю руки в кулаки, но стараюсь тут же их расправить, чтобы не давать ни единой реакции в этом бесполезном разговоре. «Нет, просто рассказывала, но тебя это задевало как личное. Слушай, я не хочу влиться от тебя в душу, чтобы оставить там следы, но... Тебя волнует лев, а его волнуешь ты». Это железобетонный факт, в котором я уверена так же, как и в том, что завтра наступит новый день. «Нет, ты ошибаешься!» Отрицательно машу головой, чувствуя, как мое лицо все еще горит. Да и по телу теперь проносится ураганом что-то горячее и запретное. Не хочу думать, но, кажется, Громов смотрит на меня. Да уж, может, еще и подойдет. Все-таки целую неделю он обходился без колкости мой адрес. Но нет. Боковым зрением замечаю, как его облепляют местное прости господи. А он, разумеется, как всегда не при делах. Хотя по факту очень даже рад происходящему вокруг. Ясно. Я больше не смотрю в его сторону и показательно улыбаюсь. А что ты делаешь после пар? глотая обиду на Адель и очень хочу доказать самой себе, что это все неправда. Да не может же быть правдой, верно? Не может. Лев меня совершенно не интересует, как и я его. Хотя я все-таки в одном случае могу интересовать его, как зарубка на кровати. Ничего. У меня есть любимое кафе тут неподалеку. Предлагаю сходить и посидеть, развеяться от всего происходящего. Адель принимает мою идею. И после парма отправляемся туда. а Ох, если бы я только знала, во что в итоге это выльется. Нет. Сначала все начинается очень даже неплохо, я бы сказала замечательно, но только на первый взгляд. Последствия догонят меня позже, догонят и перегонят, чтобы я в них на скорости врезалась плашмя.